Пятое. На пути домой я неожиданно думал об Эльвире Бариновой. Я видел ее так давно, что уже не помнил, когда и как это было. Но в памяти осталось темно-синее платье, короткое, в самом выгодном варианте, открывающее ее ноги. Констатировав факт, я подумал об искаженности восприятия. Смыслом отношений между мужчиной и женщиной остается секс. Во время интимного соединения красота женских ног имеет последнее значение, точнее, не имеет никакого. Однако для настоящего мужчины нет ничего более сладостного, чем трогать чьи-то бедра и колени. Эльвирины ноги были красивее Неллиных, и те, и другие оставались под табу. Обе женщины лежали за границей возможностей. Неля как подчиненная сослуживица, Эльвира как жена приятеля. От планиды порой хотелось плакать.